135 апреля 1. Я в понимании момента. Он суждён. Знаменателен тем, что служит ступеню к суждённым. Так и смотрите на текущее дело и верьте всем сердцем. Где же искать решение всего? У нас. Как? Просто мыслью и сердцем пребывай с нами. Этого решения придёт само, без нарочных дум. Думы о нас входят и в сферы напряжённые, насыщенные нашими мыслями, и наполняются вибрациями наших лучей, и всё становится близким, ясным и понятным. Понимание всего измеряется близостью к нам. Близость определяется сердцем. На этот орган нужно смотреть более практически и реально, применяя его в жизнь. Он обладает мощными энергиями, сильнейшей из них любовь. Любовь к учителю света двигатель мощный, без неё продвижения невозможно.